ОХОТНИК ГУЛИЯ Если человек вступал в джунгли, глушь садилась рядом с ним у костра. Тихонов Мрачный охотник Гулия сидел у костра и разговаривал с собакой. У собаки начинался приступ малярии. Она лежала, прикусив кончик языка, смотрела на хозяина желтыми глазами и тряслась от озноба. Вокруг простирались джунгли. Время шло к вечеру, и особая предвечерняя тишина звенела в ушах у собаки. Ей казалось, что налетают тучи москитов, и она нервно встряхивала ушами. Непроницаемые тугайные заросли висели в воздухе над глухим озером на Пале, Сквозь ольху кое-где продирались темный граб и курчавые тутовые деревья. Длинные колючки на пожелтевших лианах были похожи на петушиные шпоры, в густом сумраке у подножия деревьев буйно, как крапива, разрастался удушливый папоротник. «Я извиняюсь», — сказал Гулия собаке, «но я честный охотник, а не какой-нибудь меньшевик». Собака слабо вильнула хвостом. «Будь я самый низкий человек, если не сверну голову этому мальчишке», — добавил зловещий Гулия. «Десять рублей штрафу за поганую американскую крысу. Десять рублей за такую тварь». Он сказал на суде, «ты занимаешься браком». «Ты сделал брак из этого зверя». Он обругал меня нехорошим словом «браконьер». «Ва, приятель, что значит брак?» «Брак — это охота на запрещенных зверей», — ответил судья. «Я сам знаю, что такое брак. Брак бывает, когда люди нарочно портят вещи. Он сказал этот Вано, что меня надо штрафовать на сто рублей и посадить на две недели». Гуля плюнул. «Две недели из-за вонючего зверя с голым хвостом». Даже я смеялся на суде. Я смеялся так громко, что судья поднял голову и спросил Гришу-милиционера, «Что с ним? Неужели ты привел на суд пьяного человека?» «Его душит смех», — ответил Гриша. «Ему кажется, что это не суд, а кабаре». Гуляев встал. «Красивый смех, когда ты застрелил дорогого зверя», — сказал судья. «Ты знаешь, сколько он стоит? Сто долларов за штуку или двести рублей золотом?» Я говорю тебе истинную правду, как родной матери. Ты темный человек, Гулия. Я извиняюсь, ответил я. Я, конечно, еще не научился читать, но я лучший охотник от супсы до хоппи. Кто из вас пойдет ночью на канал Нидарт и живым вернется обратно? Никто. Кто из вас, кроме меня, знает, в каких реках течет черная вода, в каких красная? Кто из вас застрелит кабана в хорге или поймает дикого кота? и не придёт с вырванными глазами. Никто. кто? Гулия пройдёт там, где проползёт уж и проплывёт маленькая рыбка. Подумай, что говоришь». И тогда влез в разговор Вано и как кинжалом ударил в моё сердце. «Вижу я», — сказал он, «что ты лучший охотник от супсы до хоппи для своего кармана, а я хочу сделать из тебя лучшего охотника для советской власти». «Что я мог сказать, мальчишки?» «Замолчи, низкий человек!» — крикнул я. Вскочил и хотел ударить его. Но милиционер схватил меня за грудь и сказал, что на суде не разрешается драться. «Хочешь драться — иди на базар!» Все очень кричали и хотели посадить меня на месяц в тюрьму. Тогда вошел молодой и красивый инженер Габуния, сын старого паровозного машиниста Габунии из Сантреди, и сказал им такую речь. Гуле замолчал и долго думал, стараясь вспомнить блестящую речь Габунии. Речь эта велась вокруг его памяти, как назойливый комар, но Гулия никак не мог поймать ее. Он вздохнул и взял ружье. Что сказал, то сказал. Надо иметь сознание, вот как он сказал. «Я сушу болото, скоро этой крысе негде будет жить, и она подохнет. Так почему же вы судите этого бедного человека, а не меня?» «Вот как сказал Габуни: молодой большевик». Он будет жить до ста лет. Зачем наказывать, — сказал он, — когда партия говорит, что надо таких исправлять. Дайте мне его, я из него сделаю пользу. И если бы не Габуния, меня бы судили как вора. Пойдем к отцу. Собака поднялась и, шатаясь, пошла за Гулей. Гуля вынул из кармана тщательно сложенную бумажку, развернул и посмотрел на свет. Если бы он был грамотный, то прочел бы на ней страшные слова. Служебная записка. Топографу Абашидзе посылаю вам лучшего знатока колхидских болот охотника Гулию. Он бывал в самых недоступных местах. При составлении карты центрального болотного и лесного массива Гулия может оказать незаменимую помощь начальник строительства магистрального канала Габуния. Гулия спрятал записку за пазуху и пошел в лес. Он шел к развалинам римской крепости. Они были наполовину засосаны болотом и заросли мхом. Около крепости должны были водиться дикие кабаны. На суде Гулия сказал правду: Никто не знал джунглей так хорошо, как он, но Гулия не умел рассказывать. Он выслеживал зверя, ночевал у костров, проваливался в трясины и пронзительно свистел на шакалов. Он разучился разговаривать. Самые оживленные беседы он вел только с самим собой и собакой. Жена Гули умерла 20 лет назад, детей у него не было. При жизни жены еще до революции Гулия занимался хозяйством. Как и все, он удобрял землю илом и сажал в болотах кукурузу. Потом, во время разливов, он выезжал на дырявой лодке к своему полю и резал кукурузу, залитую мутной водой, как режут в озерах тростник. Сухой земли было мало. Из-за клочка земли величиной с небольшую комнату Гулия судился соседом 12 лет. Жизнь шла медленно и неспокойно. Каждый год ждали новых налогов. Каждый год умирали от лихорадки соседи и издыхали буйволы. Каждый год наводнение заливало глухую деревню холодной водой, мчавшейся с проклятых гор. А к началу революции деревня целиком вымерла от лихорадки. И не она одна. На памяти Гулии вымерло семь деревень. Двое оставшихся в живых, Гулия и Артем Коркия, привязали к ветхим террасам домов черные тряпки в знак траура и ушли в поте. Деревенские собаки разбрелись кто куда. Часть из них одичала в болотах, часть клянчила милостыню на базарах, в поте и сипаках. Гулия подобрал одну из них, взял на прокат ружье у духанщика и стал охотником. Он пропадал в болотах, и жизнь проходила мимо него. Люди шли в колхозы, на Рионе строили электрическую станцию, но в болотах было, как всегда, душно, глухо, и на десятки километров стояла по гнилая вода. Потом приехали инженеры и рабочие, пришли экскаваторы, и Гулия узнал, что болотом настал конец. На их месте засадят леса лимонов и мандаринов, и новую землю будут называть не Мигрелией, а Колхидой. Кому неохота посмеяться над невежественным человеком, и Артём Корки обманул Гулию. «Колхозы!» — сказал он где работают только женщины и откуда выгоняют мужчин, особенно таких лентяев, как ты, называются колхидами. Здесь будет первая колхида в советской стране». Гуля поверил и испугался. Как не поверить старику, который в молодости в один присест выпивал бочонок вина? Когда Гулия узнал, что над ним посмеялись, он хотел пойти к Коркии и обозвать его дураком, но не решился. Коркия был старше Гулии на 10 лет. Гулия брел крепости и думал, куда деваться, когда высушат болото. Он вспомнил о записке Габуни и решил обязательно застрелить дикого кабана и подарить его молодому инженеру. Обида за обиду и услуга за услугу. К этому сводилась нехитрая философия Гулии. Второй день он бродил в джунглях. Он видел странные вещи, но не замечал их. Джунгли давно потеряли для него всякую таинственность. Он видел бешеные мутные реки, Рион, Циву и Хони. Они неслись к морю по высоким валам, намытым веками. Они текли выше окружающей низины и во время разливов, на одном Рионе, их бывало больше 150 в год, переливались через берега, затопляли джунгли и превращались в страну в тусклое необозримое озеро. Гулия изредка думал, как случилось, что реки текут выше болот, будто по насыпям, сделанным руками человека. Если бы он увидел когда-нибудь поперечный профиль страны, вычерченный Габунией, то ничего бы не понял. На этом профиле отчетливо было видно, что главные реки Колхиды протекают по насыпям, а между руслами этих рек внизу лежат тальвеги — громадные площади земли, куда переливается лишняя вода из Риона и Хопи. Но разве все реки такие сумасшедшие, как Рион и Хопи? Гулия знал десятки маленьких рек почти без течения светлых задумчивых рек, как бы заснувших на месте. Гирлянды заросли висели над ними. Когда Гули гнал по этим рекам лодку, то иногда днем бывало темно, как в сумерки. Леса смыкались над водой тяжелым шатром. Эти реки собирали воду не с гор, а из джунглей и вяло выносили ее в море. Инженеры звали эти реки паразитами и малириками паразитами за то, что они питались чужой водой переливавшийся в низины из Риона и Хопи, а маляриками, потому что течение этих рек было медлительным, как походка человека, замученного лихорадкой. Море подпирало теплую воду в болотах. Страна была плоской, как лист бумаги, и не больше, чем лист бумаги, выдавалась над уровнем моря. У этих рек не хватало силы, чтобы вынести воду в море. Прибой бил им в лицо, реки медленно поворачивали и долго текли вдоль морского берега, пока находили спокойный залив, где море, наконец, принимало их воды. Гулия не любил морских бурь, особенно в дни равноденствия. Тогда море ревело так яростно, что было слышно даже в джунглях. Казалось, оно вот-вот прорвется и покатится серыми валами по ольховым лесам, с треском ломая деревья. Тогда дожди без передышки лились на эту несчастную, промокшую до костей страну. Бури кончались наводнением. Прибой заносил устье рек горами песка. Тихие реки не могли прорваться в море, останавливались и затопляли страну. Наводнение продолжалось до тех пор, пока вода не подымалась выше песчаных валов, намытых прибоем, не размывала их и не уходила в море, покрывая его на десятки миль грязью и тиной. После наводнения страна казалась вымазанной серой мазью. На деревья, лианы и дома налипал слой вязкого ила. Он быстро высыхал и отваливался. У Гулей были свои мысли о том, как спастись от наводнений. Он знал, что устья рек так густо заросли ольхой, что почти останавливалось течение. Надо было вырубить заросли и дать воде свободную дорогу, но об этом никто не догадывался, а Гулия молчал. Его не спрашивали, его никогда ни о чем не спрашивали. Глупые люди. Гулия вздохнул. Только один Габуния в первый раз просил его на суде, сможет ли он провести через болото партию рабочих. Конечно сможет. Тогда Габуния написал записку. Гулия снова вспомнила суде и покраснела от гнева. Надо свернуть шею этому мальчишке, Вано. Вечер застал Гулию на развалинах римской крепости. Низкие стены, сложенные из громадных камней, ушли глубоко в землю. Они окружали болото, заросшие ситником и желтыми ирисами. Гулия развел костер и вытащил из сумки грязный сыр. Летучие мыши пролетали над ним равномерными взмахами, то вперед, то назад. Со стороны казалось, что они качаются на невидимых нитях. Пёс лежал на боку, изредка вскидывал голову и страшно лязгал зубами. Он пытался поймать летучих мышей, как назойливых мух. Начиналась ночь в джунглях. Непроглядная ночь, круто засыпанная звездами. Писк комаров затих, в болотах кто-то вздыхал и чавкал. Далеко на востоке небо едва разовело. Там догорало последнее солнце на Гурийских горах. Костер дымил и потрескивал пес спал, вздрагивая дряблой кожей. Гулия пел, чтобы веселее проходила ночь. На рассвете надо было идти на кабаний водопой. Внезапно он перестал петь, медленно взял ружье и толкнул прикладом собаку. Впервые за годы скитаний по джунглям он почувствовал страх. Испарина выступила на его коричневом лице, руки дрожали. Гулия не спускал глаз с болотца. Там из заросли ириса торчала едва заметная в свете звезд большая человеческая рука. Пёс зарычал. Не соображая, что делает, Гулия приложился и выстрелил. От руки отлетел палец. Пёс бросился в болотце. Через минуту он принёс палец в зубах и положил его около Гулии. Палец был большой, белый и очень тонкий. Такие пальцы бывают только у женщин. Гулия потрогал палец, он был каменный. Гулия подошел к руке и долго ее рассматривал. Молодая лиана обвилась вокруг нее как тугая черная вена. Гулия взял руку и ощутил холод мрамора. Он присел около руки и начал ковырять ножом землю. Показалось женское лицо с прямым носом и приоткрытым ртом. Гулия зажег спичку. Плесень лежала на тяжелых косах, обвитых вокруг головы каменной женщины. Гулия намочил в болотце тряпку и долго протирал у статуи голову и плечи. Стало совсем темно. Гулия принес головешку из костра и осветил статую. Прекрасное лицо древней богини смотрело на него выпуклыми белыми глазами. Огонь оживлял его. Мраморная женщина улыбалась. Гулия вскочил и выругался. Он проклинал джунгли, статую, нутрию, Ивано-Ахметели. Судьба смеялась над ним. «Джунгли издевались над старым охотником. Десять рублей штрафу за нутрию, оскорбление на суде от мальчишки, каменная баба вместо кабана». Черт их знает, что придет в голову этим городским людям. Может быть, они опять будут его судить за отбитую статую палец. Скажут, что Гулия снова сделал брак. Что сделал его именно он, Гулия. В этом никто не станет сомневаться. Кроме Гулии, ни один Мингрел не решится пройти к развалинам крепости. Гулия потрогал на руке женщины ясный след от пули и вспотел от злости. Он собрал кучу хвороста и с яростью завалил им статую. На рассвете пошел дождь. Костер шипел, и дым от сырых веток разъедал глаза. Гулия встал, плюнул и побрел к реону. От мокрой войлочной шляпы и шерстяной рубахи пахло псиной, ноги ломило от сырости. Кабанов не было, должно быть, экскаваторы разогнали всех зверей. Леса молчали. Гулия казалось, что деревья с тревогой оглядываются и смотрят ему в спину. Косой колючий дождь летел, как всегда, со стороны моря. Он бил в лицо и стекал за ворот. Начинался приступ малярии. Гулия вышел к Риону. Проклятая река продолжала, как и тысячи лет назад, катить в море грязную воду. Гулия напился Рионской воды и сплюнул. На зубах трещала земля, вкус у воды был кислый, с оскоминой и она совсем не утоляла жажду. Река набухла, неслась в уровень с берегами и как будто волочила за собой маленькие острова. Гулия заметил, что остров, где он ночевал месяц назад, передвинулся вниз по реке шагов на сто. Гулия стонал от озноба и медленно шел к лодке, спрятанной в кустах. Он не оглядывался. Только в лодке он обернулся и погрозил джунглям сухим черным кулаком. Он уже не мог ругаться. Синие губы плясали и вместо слов изо рта вырывались всхлипывания. Тогда Гулия понял, почему деревья оглядывались на него. Они с тоской смотрели на последнего охотника, покидавшего джунгли навсегда. А может быть, деревья вовсе не оглядывались, и это был малярийный бред? Не все ли равно? Гулия махнул рукой. Через два часа топограф Абашидзе наткнулся около своего дома в деревне Чаладедах, На охотника, лежавшего в жестоком приступе лихорадки. Тощий пес лизал охотнику щеки. Абашидзе отогнал пса и нагнулся к охотнику. Тот застонал, вытащил из-за пазухи записку и протянул ее Абашидзе. Абошидзе прочел записку и сказал: Ладно, Гуля, заделаешься топографом, а теперь встань, отлежишься у меня в доме. Гуля сделал попытку улыбнуться, но вместо улыбки лицо его перекосило гримаса. Он встал и, шатаясь, вошел в дощатый дом увешанный синими картами.